Копка, торгующая цветами, говорит проходящему мимо мужику. «Милок, купи букетик, неделю стоять будет». «Правда? Давай 4 да. Кладбище. Ночь. К могильщику подходят сбежавшие из тюрьмы зэк говорит. «Браток, схорониться мне надо». Да. Хозяйки на заметку. Если ваша кошка вам надоела, не спешите ее выбрасывать. Из нее может получиться замечательный кролик в сметане.